Глава двенадцатая. Лулу Карла вошла в спальню и закрыла за собой дверь. Весь вечер она пила, и теперь в час дня ее глаза были слегка затуманены, щеки горели, а волосы немного растрепались. И все-таки она была по-прежнему красива и, отражаясь в многочисленных зеркалах, казалась еще более соблазнительной. Она села за туалетный столик, но, пожалуй, впервые в жизни ее не интересовало собственное лицо. «Черт бы его побрал!» Она посмотрела на фотографию Дарта Гурона в золотой рамке, украшенной драгоценными камнями. Это был снимок, сделанный во время игры в поло. «Черт бы его побрал!» — повторила Лулу. -Лу. Она поднялась и, покачиваясь, заходила по комнате взад-вперед. При этом чисто инстинктивно она словно репетировала трагедийную роль. Откинула назад голову, красиво изогнув шею, сжала руки и поднесла их к груди. Никогда раньше она и мысли не допускала, что ее планы могут рухнуть. Ее самонадеянности – Был нанесен чувствительный удар. Когда Лулу впервые встретила Дарта, она поняла, что удержать его будет не так-то легко. Но она твердо намеревалась сделать его своим. Сейчас она будто снова слышала голос хозяйки. «Лу — Лулу, ты должна познакомиться с самым привлекательным мужчиной в Америке. «Мистер Дарт Гурон, мисс Лулу Карла». Она оглянулась, и тут ей показалось, сердце ее перестало биться. Конечно, она слышала о нем раньше, но, так как их жизни не пересекались, он ее мало интересовал. В тот вечер она поняла, что Дарт Гурон займет очень важное место в ее жизни. Они стали встречаться довольно часто. Через некоторое время Лулу Карла уехала в Калифорнию, чтобы подписать договор об участии в фильме, и в этот момент Дарт Гуро объявила помолвки с Беатрис Уоттон. Узнав об этом, Лулу пришла в такую ярость, что впервые за время своей артистической карьеры не стала торговаться с компанией за денег. Она спешила. «Очень хорошо, джентльмены», — сказала она. «Составляйте контракт, я подпишу его». «Мне необходимо уехать в Нью-Йорк сегодня же». Она вернулась в Нью-Йорк днем и сразу же направилась в апартаменты Дарта Гурона. Там она узнала, что он уехал с Беатрис и должен вернуться около пяти. Лулу решила ждать. Войдя в квартиру, Дарт увидел трогательную и милую Лулу, свернувшуюся калачиком на диване. Она сказала, что любит его так сильно, что желает ему только счастья. Дарт Гурон, привыкший, что женщины устраивают ему сцены и поносят своих соперниц, легко попался на крючок кинозвезды. В тот вечер в доме Дарта Лулу дала лучшее представление в своей жизни. Она была нежна, грустна и совершенно бескорыстно пыталась выполнить любое его желание. В то же время она была невероятно очаровательна и соблазнительна, как в лучших своих ролях. «Я просто не могла не заехать к тебе, как только вернулась», — говорила она, подняв на Дарта большие глаза. «Мисс Уоттон, это вряд ли понравится. Возможно, мы уже никогда больше не встретимся, но я хочу поблагодарить тебя за то счастье, которое ты мне дал. Впоследствии Дарт никак не мог вспомнить, каким образом тихо и так искренне плачущая Лулу вдруг оказалась в его объятиях. А три дня спустя они уже плыли в Лондон. Они отправились туда не на самолете, а на корабле. Что еще в такой же степени способствует интимной обстановке, как Пятидневное морское путешествие. Они сидели вместе в большой каюте лайнера, похожей на уголок рая на земле, благодаря цветам с экзотическими ароматами. Нежная чувственность и соблазнительность Лулу заворожили Дарта Гурона. Он не мог думать ни о ком, кроме нее. Но, признавая, что его помолвка с Беатрис Уоттон была ошибкой, Дарт вовсе не собирался надевать на себя другие оковы. — Как хорошо! — много раз повторял он Лулу, — что у тебя своя жизнь, а у меня своя. Мы отлично проведем время, пока я буду в Англии, но когда мне потребуется вернуться в Америку, ты останешься здесь, будешь продолжать сниматься и сможешь развлекаться с кем-нибудь другим. — Лулу довольно искусно подстраивалась под настроение Дарта. Но временами она могла быть очень страстной, и он не мог устоять перед неотразимой, зовущей красотой ее тела. Лулу прожила нелегкую жизнь. Никто не знал, что ей пришлось испытать, карабкаясь на вершину профессиональной славы. Она оказалась в Голливуде, потому что стала победительницей конкурса красоты в Блэкпуле. Но в Голливуде никакой контракт ее не ждал, денег, чтобы вернуться домой, тоже не было. Она ходила из студии в студию, пока голод не подтолкнул ее к единственно доступному способу сытно поесть. Она переходила из рук в руки, пока, наконец, случайно не встретила ассистента режиссера одной большой кинокомпании. Сначала он не желал даже организовать для нее просмотр. Пришлось приложить всю свою изобретательность. Наконец он привел ее к режиссеру по кастингу. За те 18 месяцев, что прошли в ожидании этого момента, Лулу почему-то никогда не теряла уверенность в том, что добьется успеха. «Значит, вы хотите, чтобы я вас прослушал?» — раздраженно спросил режиссер. «Да». Прошу вас. Полагаю, вы воображаете, что умеете играть? Нет, но думаю, что смогу научиться. Он посмотрел на нее тяжелым взглядом. Она выдержала его, прекрасно понимая, о чем он думает, и не испытывая никакого страха. Он был всего лишь очередным мужчиной, но на этот раз с положением. Они легко договорились, и прослушивание прошло на ура. Сначала ей, конечно, дали очень маленькую роль, но не вырезали, и в следующем фильме ее имя уже было включено в состав исполнителей. Тогда, по его настоянию, она и поменяла фамилию. «Для того, чтобы твоя веселость принесла тебе капитал, — сказал он, — нужно, чтобы и имя у тебя было легкомысленное» которая заставляла бы мужчин думать о развлечениях, об удовольствиях, словом, обо всем, кроме бизнеса и жен. Так появилась на свет самая соблазнительная звезда века. И Лулу была счастлива, пока не встретила Дарта. Сейчас она смотрела на его фотографию и почти ненавидела его, потому что он продолжал ускользать от нее. Мужчины, мужчины, мужчины. Вся ее жизнь была сплошной чередой мужчин, но она никак не могла встретить того, кого хотела. Когда она приехала в Англию, Дарт легко вписался в жизнь, в которой ей почти не было места. Не то, чтобы ее не принимали в том обществе, в котором он был завсегдатым, нет. Дарта даже просили, чтобы он брал Лулу с собой. Никого не волновало, жили они вместе или нет. Оба были звездами на маленьком небосводе высшего английского общества. Но в конце концов Лулу почувствовала, что Дарт отдалился от нее как никогда раньше. Временами они выезжали вдвоем, обычно для того, чтобы посмотреть старинные имения, которым Дарт был неравнодушен. — Терпеть не могу всякие развалины, — раздраженно восклицала Лулу. — Это не развалины, дорогая, — говорил он всякий раз. — Это реликвии века изящества и элегантности того, чего сейчас нет и в помине. Это часть того, что я был бы счастлив увидеть. Мир, в котором хорошие манеры и красота шли рука об руку, в котором не было суматохи, спешки и дурных манер атомного века. — Почему бы тебе самому не купить такой дом, если они тебе так нравятся? — спросила Лулу. Но ведь я Все равно не стану принадлежать ему. — Не так ли? — тихо сказал он. Лулу ничего не поняла. — Я полагала, что ты принадлежишь мне. Он рассмеялся, как будто она сказала какую-то глупость, а она разозлилась. — Я должна удержать его, должна! Лулу все ходила взад-вперед по комнате, еще немного надеясь, что Дарт придет к ней, хотя по тому, как он пожелал ей спокойной ночи, было ясно, что он не собирается снова видеться с ней. Неожиданно она сняла с себя платье из серебряной парчи, в котором была на ужине. Кто-то сказал, что в этом наряде она похожа на русалку. Потом Лулу положила в коробку, усланную изнутри бархатом, ожерелье и серьги. А затем из тайника в гардеробе вынула шкатулку с драгоценностями. Это был своеобразный отчет о ее борьбе и победах. Бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды. Все они были здесь. Лулу вынула изумруды. Чтобы сделать это, она подняла в шкатулке одну из перегородок, Под ней лежал маленький револьвер с рукояткой из слоновой кости, который она держала на случай ограбления. В Америке она всегда спала, положив его под подушку. Здесь, в Англии, она чувствовала себя в большей безопасности, но только потому, что каждый день перепрятывала драгоценности в новое место. Она не доверяла никому. Ей казалось, что драгоценности – это источник ее жизни что без них она зачахнет и умрет. Лулу. -лу медленно достала револьвер из коробки. Однажды, когда они путешествовали на лайнере, Дарт увидел его. — Зачем он тебе? Она рассказала ему о своих драгоценностях, о том, как опасно их хранить, а затем добавила, а кроме того, возможно, Придет день, когда я захочу покончить с собой. — Не говори так! — резко сказал Тарт. — Жизнь — прекрасная штука. Я видел, как бессмысленно она обрывалась на войне, и не хочу слышать, чтобы о смерти говорили с такой легкостью. Лулу была поражена. Казалось, он смотрел в прошлое и оплакивал то, чему был свидетелем. Она тут же решила, что всегда сможет удержать Дарта Гурона, заговорив о самоубийстве. И вот этот момент настал.